Дом Кэтрин Уэллс Джой нашла сразу же. Такой раздолбанной помойки во всём пригороде было не сыскать. Наряду с аккуратными домиками жилище Кэтрин выглядело настоящим плевком в лицо как местных жителей, так и простых приезжих. Припарковав машину возле переполненного мусорного бака, Джой посмотрела на заросший травой участок Кэтрин. Как знать, возможно, госпожа Уэллс уже давным-давно уехала от такой разрухи по всей территории. Парни Джой увидела несколько подростков, гоняющих мяч. "Не знаете, Катрин Уэллз здесь ещё живёт?" "Да", ответил самый высокий. "Безумная корга вечно что-то жжёт у себя на заднем дворе". Джой поставила машину на сигнализацию и подошла к дому. Стуча в дверь, она почувствовала, как зачесались коросты на разбитом об лице архитектора кулаке. Не дожидаясь ответа хозяйки, Джой трижды нажала на кнопку звонка, но никакого звука не последовало. Повторив стук костяшками пальцев, она крикнула: "Кэтрин Уэллс, открывайте, полиция!" Послышался шум. В окне справа кто-то отодвинул шторку, мельком посмотрев на Джой. Девушка скинула с головы капюшон куртки, озарив своё угловатое лицо со шрамом на брови. "Кэтрин, меня зовут Джой Грин, мне нужно с вами поговорить. Я знаю, кто вы", раздался скрипучий голос за дверью. "Вы та женщина, что спасла жизнь дьяволу?"